Глава вторая, 2018. Кристина. Это был странный сон, очень вещественный. Кристина стояла перед зеркалом в своей комнате. Отливающие медью вьющиеся волосы приятно контрастировали с оливкового цвета брючным костюмом. Новые босоножки были прелестны как и крошечная двустворчатая сумочка, мягкий овал лица, кожа с рассыпью напоенных солнцем веснушек, глаза цвета янтарного чая. Кристина хорошо помнила момент, как, наряжаясь на вечеринку перед зеркальной дверцей шкафа, пыталась отогнать грызущую неугомонным червячком тревогу. Это ощущение преследовало её уже несколько дней. Иногда оно отступало, растворяясь в повседневных заботах и мимолетных мыслях, но возвращалось вновь. Неожиданно вынырнувшая из-за плеча черная птица пронеслась в воздухе, оставляя за собой чернильно-темный след. Вздрогнув, Кристина обернулась. Таким безукоризненно правильным выглядело в зеркале отражение комнаты. «Никого». Все хорошо», — сказала она себе тогда. «Просто показалось». Но сейчас это хорошо исчезло без следа, уступив место другой реальности, жгучей и отвратительной. Свет и тьма и кровь и крики. Всё тут вместе в разнобой. В этом мире каждый дикий. Если дикий, значит свой. Перемежаемый приступами истерически надрывного смеха, голос вибрировал, отражаясь в тесных переплетениях стен. Звенел, осколками рассыпался под низким потолком, чтобы возродиться в новом жутком вопле. Свет и тьма и кровь и крики были вместе в разнобой. В этом мире лучший — дикий. Если дикий, то живой». В комнате было темно, из углов сквозила морозящая сырость. Не из подвала, но помещение удаленного от солнечного света. Какая-то заброшенная стройка. С потолка упругими канатами спускались оборванные кабели. Под ногами хрустело от бетонной крошки. В дальнем углу грязно-желтыми комьями валялись гнезда стекловаты. Кристина осторожно подняла голову с подтянутых к подбородку коленей и отрешенно уставилась в пустоту, туда, где одну из стен пересекал каскад массивных перекрытий. Единственный выход и узкое, вытянутое по горизонтали зарешеченное окошко. Она не понимала, сколько прошло времени с того момента, как оказалась здесь. Кристина очнулась несколько томительно долгих часов назад на жесткой койке, стоявшей тут же в углу. Проржавевший остов кровати, без матраса, с натянутой скрипящей сеткой. Ярость кипела в ней, вздымаясь захлестывающими волнами, когда Кристина изо всех сил долбила кулаками в перегородке внешней стены, набивая синяки на руках Сдирая кожу сонемевших пальцев Она не чувствовала в тот момент ничего Кроме рвущегося изнутри дикого, почти животного страха Кричала, срывая от отчаяния голос и надеясь на ответ Но никто не отвечал А потом пришла растерянность Кристина в бессилии осела по стене на холодный, усеянный бетонными крошками пол, сжалась в углу, подтянув к себе колени и застыла, уткнувшись лицом в ладони. Оставалось только ждать. Сейчас она даже не чувствовала, что дышала, голова кружилась, окружающая воспринималась смазанно и заторможенно. Словно реальный мир поменялся местами. «Со сном». Смерть и страх, и боль, и пытки Обличают сны в маразм. Если выжил, значит дикий, Если дикий — среди нас. Грусть, тоска, любви, попытки Убивают в сердце жизнь. Если выжил, то единый, Если выжил, то держись. Этот голос казался единственным звуком, не считая собственного осторожного дыхания и едва различимого шелеста приближающихся шагов по ту сторону металлической перегородки. Шаги. Не помня себя, Кристина вскочила. Пол опасно качнулся. В секунду преодолев несколько метров до стены, она забарабанила по ней кулаками. «Помогите, кто-нибудь!» Снаружи послышались крики, Высокий, на одной ноте голос прорвался сквозь занавес тишины, разрывая его на тонкие лоскуты. Голос, похожий на скрип рассохшихся ставень. Неестественный, нечеловеческий. 70% убийств совершается на почве сексуального влечения. 50% похищений людьми, с кем жертва была знакома. Очень бесполезная и жестокая статистика. Сердце бешено дернулось и камнем упало куда-то в живот. Спину окатила волна холода. Чувствуя, как леденеют от ужаса ноги, Кристина изо всех сил вжалась в стену. «Только не смотреть, только не смотреть!» Зажмурившись, беззвучно твердила она сама себе, до боли впиваясь ногтями в ладони. Если за дверью есть нечто ужасное, ей лучше этого не видеть. «Здесь кто-нибудь есть? Эй!» Растерянный, незнакомый голос. Другой сдавленно хихикнул где-то в стороне. «Конечно, есть. Дух заброшенной стройки. Не буди его. Не бойся». Кристина вскочила, вовремя схватившись рукой за стену. Потому что голова снова закружилась и картинку перед глазами повело куда-то в бок. В дергающемся свете фонарика за смотровым окном возникло лицо девушки в обрамлении светлых растрепанных волос. Еще несколько полос света скрестились на стене позади нее и виднелись несколько силуэтов. Кристина в испуганном оцепенении уставилась на нее, пытаясь понять, это ей снится. Или «всё происходит на самом деле». Та вышла из ступора на мгновение раньше. «Подожди, я сейчас тебе помогу. Не знаю, кто тебя здесь запер, но, слава ангелам, он явно не догадался повесить замок. Ты только не переживай». С полминуты незнакомка возилась у двери. Ее голова мелькала в маленьком квадрате окна. Что-то негромко звякало и шуршало, перемежаемая недовольным шепотом сквозь стиснутые зубы. «Еще чуть-чуть, тут какая-то проволока», — послышался тихий скрежет. Дверь с натужным скрипом отъехала в сторону ровно настолько, чтобы можно было протиснуться. «Ты как?» — голос отдавался в голове горячим взволнованным шепотом. Кристина кивнула, сама не понимая, зачем. Снаружи, насколько хватало взгляда, простирался коридор с металлическими перегородками. Откуда-то из-за поворота струился слабый свет. Похоже на складское помещение. Кристина видела в кино. Такое бывает в подвальных этажах больниц или в аварийных переходах между корпусами, где есть комнаты, куда сваливают старое оборудование. Темнота чертила фигуры пришедших резкими косыми линиями. Скорее всего, это были местные сталкеры, любители лазать по всяким заброшенным, разваливающимся местам в поисках острых ощущений. Небольшая компания, три девушки и четверо парней, насколько удалось разглядеть в темноте. Все светили фонариками от себя, и образы походили на вырезанные из темного картона аппликации. Ближе всех к Кристине стояла та, что возилась с дверью. Кристина узнала ее по взлохмаченной шевелюре и отрывистым, чуть резким движением. «Я не знаю, как ты тут оказалась, но нам явно пора выбираться. Пошли!» Развеяв наваждение, девушка потянула ее за руку. Луч фонаря чиркнул в темноте вдоль стен и снова заметался под ногами. Темнота вокруг казалась живой, еще чуть-чуть и ощутишь слабое прикосновение в ответ. Почувствуешь ее дыхание. В этом месте она была полноправной хозяйкой, властной, всемогущей. Заполняла собой каждый угол, знала и контролировала происходящее в ее пределах. Здесь темнота была злой, невредной любящий подшучивать над маленьким ребенком, случайно шевельнувшейся занавеской или кривой тенью от стоящего на окне цветка. Эта темнота таила коварство, как голодный дикий зверь. Кристина почти в самом деле чувствовала, как та чёрным сгустком висит над головой где-то за пределами ее видения, кровожадно потирая ладони с отточенными когтями, и жаждет вонзить ей в шею свои острые точно лезвия клыки. «Мы боимся не темноты, мы боимся того, что в ней». Незнакомка завернула за угол, увлекая Кристину за собой. Остальная компания следовала позади. Их встревоженные голоса, приглушенным эхом, откатывались от гулких бетонных стен. Может, ментов вызвать? Хрен знает, откуда она здесь. Не ментов, а полицию. Наставительно поправил кто-то. Одна халва. А если это пранк какой-то новый, и она специально играет, а здесь везде камеры? Ты дурак, Стас. Не, ну а чё? Я бы здесь со страху умерла сидеть ждать. Живи, Таня, живи. Они сдавленно рассмеялись. Едва отдавая себе отчет в происходящем, Кристина двигалась в темноте, мысленно молясь, чтобы ни на что не напороться во мраке или не провалиться в дыру в полу. Но еще несколько поворотов спустя она заметила, что окружающая чернота начинает постепенно редеть и рассеиваться. Вскоре впереди обрисовался сияющий квадратный проем с ведущими вверх ступенями. Они выбрались из разбитого входа в подвал по обшарпанной лестнице, заросшей колючими сорняками. Уже был день. Безмятежный, вязкий, как послеобеденный сон. Впереди за сетчатым забором виднелся парк. Широкие кроны деревьев, окрашенные темно-зеленой жирной гуашью, переплетались над головой. В освободившемся от клочковатого ночного сумрака воздухе плыли запахи земли, цветения, свежести. После душной бетонной камеры этот пьянящий коктейль, ворвавшийся в легкие, вызывал легкую дезориентацию в пространстве. Сквозь доносящийся издали гул, Кристина различила стук мчавшегося состава и гудки автомобилей. По приветливо расступившимся асфальтированным дорожкам неспешно гуляли молодые мамы с колясками. Крикливые парни оккупировали турники и уличные тренажеры. уютно ворковали голуби рядом с разбитой клумбой. Дети в смешных цветных аквариумах-шлемах гоняли на самокатах по велосипедной дорожке. Никто из них не обратил внимания на появившуюся из-за забора компанию. «Ты помнишь, как здесь очутилось?» «Здесь». Кристина резко оглянулась. Голова снова закружилась, и картинку перед глазами размыли потоки, выпавшей из подсознания черноты. Здание напоминало распятого паука, потеснившее собой небо, обнесённое густыми зелёными зарослями, прошившими насквозь бетонные основания. Оно топорчилось сложенным внутрь острым углом, об который разбивался взгляд. Подобно любому давно маячившему на горизонте объекту, недостроенный корпус влился в окружающий пейзаж, стал гармоничным с ним, одновременно живя своей отдельной жизнью. При прямом взгляде на него по коже пробежал нервный, неприятный холодок. Не помню. Мы отмечали конец года с одногруппниками, а потом... Кристина потерла виски и лоб. Каждое воспоминание о прошедшем вечере отдавалось в голове радужной бензиновой рябью и от чего то удушливым запахом гари. И Кристина подозревала, что дело вовсе не в алкоголе. Она, не глядя, упала на ближайшую лавочку, ожидая, пока головокружение пройдет и мир снова обретет привычные краски. Может, все-таки ментов вызвать? прозвучал над головой нерешительный голос одного из парней. Разберемся, отрезала девушка. «Вы идите пока, ребят, я сама тут». «Идите, идите». «Уверена?» «Ты мне не доверяешь?» Пойдем, ребят, созвонимся». «И в штабе не трепитесь особо. А то инфорк мне голову оторвет, что задачу ГСН на себя взяли». Инфорк. Инфокоординатор. Специалист поискового отряда, курирующий поиск дистанционно. ГСН — группа специального назначения. Специально обученные поисковики, работающие в нестандартных и часто сопряженных с риском ситуациях. Например, если в ходе поиска человека нужно проверить заброшенное здание. «Заметано» прозвучало не особо бодро. Голоса компании начали постепенно отдаляться. Наконец, и их фигуры исчезли за поворотом дорожки. Незнакомка осторожно подошла ближе и участливо склонилась над Кристиной. «Ну ты как?» — швырнув на скамейку худую стопку ориентировок, сочувственно поинтересовалась она. Следом за ориентировками на деревянную сидушку плюхнулся рюкзак. Кристина подняла голову. Взгляд уперся в кислотную аппликацию из змей, черепов и роз на худе. Незнакомка протягивала ей бутылку воды. Ей было около 23-25, вчерашняя студентка. Из тех, что с одинаковым увлечением дымят в курилке за университетом и раздают листовки о помощи приюту бездомных животных. Заводилы с их вечным огоньком в глазах и порывистостью движений. «Пожертвуйте монетку в помощь бездомным собакам. Вам это на небесах зачтется. Спасибо за вашу доброту». И «Ребзя, я тут на днях такой новый бар надыбала, вы прям закачаетесь. Леха, ты там говорил про повышенную стипендию, проставляешься». Холчевый рюкзак с коллекцией бряцающих значков и огромные наушники на полголовы прилагаются. Хипстерский наряд, короткая асимметричная стрижка артишок с выбритыми висками и капли пирсинга над губой и бровью только добавляли яркости образу. На запястье болтался резиновый браслет с логотипом добровольческой поисковой организации. Его незнакомка задумчиво оттягивала и накручивала на палец. Кристина взяла бутылку свинтила крышку и машинально отпила. Вода оказалась теплая и оттого противная. Девушка в это время, прищурившись, сканировала Кристину взглядом. Уперев руки в бока, с задумчивым видом склонила голову, густокарии глаза, в тени казавшиеся совсем темными, смотрели прямо и решительно. «Как вы меня нашли?» Незнакомка замялась. Мы тут вообще-то по делу были, и перебила сама себя, всплеснув руками. Ох, как хорошо, что мы все-таки завернули в подвал. Искали эту девушку. Точно так же, как минуту назад бутылка воды, под носом у Кристины возникла листовка с портретом и кричащими буквами. Кристина скользнула взглядом по веснушкам, смеющимся глазам и ненатурально светлым волосам. Но ничего из этого не отозвалось в памяти. Алиса Завьялова, 1998 года рождения. СЗАО, город Москва. С 17 июня 2017 года местонахождение неизвестно. Внутри Кристины волной поднялось возмущение. Еще 20 минут назад она сама могла бы считаться пропавшей без вести, а тут какая-то Алиса. Я надеялась, что почувствую ее след. Как выяснилось, она тут действительно была. Волонтёрка нашла в телефоне фотографию и показала ее Кристине. Крыши серых панельных многоэтажек на фоне безоблачного неба. Солнце отражается от плит, окна леденцово-матовые. Обычное фото, сделанное на телефон, судя по надписи вверху экрана полчаса назад. Удостоверившись, что Кристина разглядела пейзаж как следует, волонтерка перелиснула влево на скриншот со страницы некой Алисы Лисы. Там были те же крыши, только под чуть иным ракурсом и с накинутой поверх кадра дымкой. «Прикинь, искала ее, а почувствовала тебя». «Что значит «почувствовала»?» Кристина потерла затылок. В одном месте... Волосы слиплись у корней и покрылись корочкой. Ну, помещение пустынное и большое, фоновых шумов мало, видно далеко. Кристина ничего не поняла, но промолчала. Поднесла руку к лицу и заметила на пальцах следы запекшейся крови. Так вот, почему голова раскалывается. Вид красных следов вернул Кристине часть воспоминаний о прошедшем вечере. Темная подворотня — Свет фар, черная птица, конвульсивно бьющаяся на асфальте в свете фонаря. Черный, как демоническая воронка, взгляд человека без лица. У, -у, У, протянула незнакомка. От ментов мы походу рано отказались. Кто тебя на меня напали? Потому что ты тоже страж, как и Алиса, и я, и другие исчезнувшие. Последние слова прозвучали совсем тихо. «Кто?» «Ты разве не знаешь?» — изумилась все еще безыменная девушка, глядя на недоумевающее выражение Кристининого лица. «Да ты, наверное, не знаешь», — ответила она на собственный вопрос. «Я — страж». Слова, эхом прокатившиеся в голове, достигли края сознания и с гулом ухнули куда-то за грань понимания. Внезапно силуэт незнакомки будто подернулся мелкой рябью и поплыл. Нежное лицо девушки вспыхнуло и озарилось ореолом дрожащего цветного сияния. Кристина сморгнула, но видение не пропало. Голова снова закружилась. Струящиеся акварельные мазки. Радужный рассеянный свет. Бледный, неяркий, но, видимый, очень отчетливо. Кристина на миг даже удивилась, что не замечала его раньше. Осторожно, к этому надо привыкнуть. Незнакомка сидела рядом и в то же время чуть в стороне, встревоженно заглядывая Кристине в лицо. Та, кто вытащил ее из тьмы. За их спинами щерилась черными провалами окон недостроенное огромное здание. Вид подействовал на Кристину отрезвляюще. Кто вы? Во второй раз спросила она. Меня зовут Иринка. Прямо так и представилась. Что что это все значит? Я я тебя не понимаю. Успокойся. Назови имя. Иринка мягко взяла ее за плечи и заглянула в глаза. «Кристина». «Хорошо, Кристина. Телефон, ключи, документы. Что-то было с собой?» Кристина помотала головой и почувствовала прокатившуюся по телу крупную дрожь. Все случившееся, все недавние страхи и непонимания колыхнулись в ней. Захлестнули одной гигантской волной, не давая вздохнуть. Без резких движений. Курили, пили. Что за компания? Одногруппники, говорю же. И вспомнила. За мной следил кто-то. Лицо запомнила? Не было у него лица. Чертовщина какая-то. Кристина прикрыла ладонями глаза в надежде, что так реальность хотя бы ненадолго отодвинется от нее. Перестанет существовать. Или Назойливая волонтёрка смилостивится и перестанет донимать вопросами. «Прости, тебе, наверное, сейчас нелегко. Живешь где? Могу подвезти». «Крюкова. Сейчас дома, наверное, никого». Она всхлипнула и попробовала отодвинуться, но цепкие руки Иринки уже держали ее запястье. Не жестко, а почти мягко, заботливо. Глаза смотрели обеспокоенно и ласково. Там все полыхало, а потом я... Я не помню. Просто чернота. Меня как будто из мира выкинула. Инициация. Понимающе кивнула Иринка, как будто странное слово, само собой все объясняло. Что? Ты можешь по-русски нормально рассказать? Я объяснила не совсем правильно. Но если ты попытаешься успокоиться и пойдешь со мной, то обещаю... Расскажу всё подробно. Шмотки дам, душ примешь, чай горячий выпьешь. сойдет. Ну, а что ты теряешь, в конце концов?» Утерев тыльной стороной ладони, покрасневшие от слез глаза, Кристина подавленно кивнула. Хуже уже вряд ли могло быть. Одна из тропинок вывела их на окраину парка, где вдоль обочины выстроились оставленные на ночь автомобили. Иринка щелкнула вытащенным из кармана брелоком, и фары серой маленькой кии отозвались коротким подмигиванием. «Залезай!» Кристина хотела отказаться, но мир перед глазами снова отчаянно повело, и она даже не заметила, как оказалось на мягком кожаном сиденье внутри салона. Глухо ракотал двигатель, словно ворочающийся во сне зверь. Серые невзрачные панельки светились омытыми дождем стенами. По главному проспекту бодро курсировали автобусы. С железнодорожной станции за эстакадой группками прибывал народ, сходящий с электричек. Кристина узнала место. Один из глухих, безрадостных районов, если и приобретающих когда-то славу, то только дурную. Недавно здесь, кажется, открыли новую станцию за москворецкой линией метро. И жизнь текла по улицам более оживленным потоком, чем прежде. В зеркале бокового вида еще отражалось начало улицы с парком, в глубине которого скрывались стены мрачного здания. Знаменитый абандон, ховринская районная заброшенка. Любимое место тусовки, отбитой на голову молодежи, бездомных и других неприятных личностей, заводить знакомства с которыми тихая Кристина вовсе не желала. Та самая Хазе Б., хранившая в подвалах память о сатанинской секте. Как её туда занесло! Часы показывали полдень. В обеденный час количество машин, снующих по дорогам, казалось особенно небольшим для крупного города. Но стоило въехать в центр, как поток погустел, облепив их со всех сторон. Кристина неотрывно смотрела в окно, пытаясь понять, куда они направляются. Город встречал их задумчивым шелестом улиц. Москва дымной копотью надвигалась на Кристину. Заполняла смогом легкие, будоражила чувства и разум, заставляя действовать. На Кристину снова огромной тяжестью навалилась волна эмоций, густых, вязких, липких. Они поглотили ее с головой, утягивая в свою беспросветную глубину. И в то же время упрямо накатывало ощущение чего-то знакомого, родного. И снова она не смогла понять, в чем именно кроется это чувство. Оно клубилось в воздухе облачками невесомого тумана, растворялось в Иринке, сидела в самой Кристине, не давая покоя и при этом согревая изнутри, как горячий чай. «Все хорошо», — поинтересовалась Иринка. Ветер из раскрытого окна мягко трепал осветленные кончики ее волос. Она покачивала рукой, высунутой наружу, и, кажется, чувствовала себя рядом с Кристиной, «Вполне непринужденно. Кристина смело кивнула. Из-за крыш домов вдали вынурнули величественные сахарные головы делового центра. Друза огромных кристаллов. Око, Меркурий, Эволюция, город-столиц. Автомобиль ушел в сторону на развязке, сворачивая навстречу небоскрёбам. Нырнул в тоннель подземной парковки, Некоторое время попетлял среди блестящих дорогих иномарок и остановился. Кристина вздрогнула всем телом, чувствуя, как сотни холодных игл вонзаются в позвоночник, и ощутила внезапный прилив страха. Вырвавшийся из своей клетки, он ледяной лавиной разнесся по телу, замораживая мысли, заставляя их замереть, покрывшись коркой векового льда. И Кристина вдруг почувствовала себя маленькой. Маленькой, слабой, глупой девочкой, оставшейся посреди улицы без поддержки и помощи. «Пошли!» Иринка нетерпеливо дернула ее за рукав и, тряхнув головой, быстрым, но несуетливым шагом направилась к лифтам. Проведя ключом в специальной прорези, нажала на кнопку вызова. Тихим сигналом возвестив о прибытии лифта, дверцы бесшумно раздвинулись, пропуская гостей внутрь, и также тихо сомкнулись за ними. Ткнув пальцем в единственную кнопку на панели, Иринка молча уставилась на табло с мигающими красными цифрами, указывающими номер этажа. Кабина, больше похожая на часть какого-то космического корабля, мягко тронулась с места и, набирая скорость, понеслась вверх. Кристина перевела взгляд на отражение в зеркалах. При нормальном освещении собственное лицо выглядело непривычно измененным, словно чужим. Бледная кожа, бескровные обкусанные губы и опухшие от бессонной ночи глаза. Почти незаметно дрогнув, кабина остановилась. Мягкий женский голос из динамика приветливо произнес. «Добро пожаловать!»